Я размазываю оно по стенке, а у меня сломана рука. Ричи захохотал как безумный. Нихила, эц, если на то пошло, классный прикол. Вот что я тебе скажу. Я терпеть не могу, когда ты называешь меня эц. я знаю, Ричи крепко его обнял. Но кто-то должен закалять тебя, эц. Когда твое беззаботное детство закончится и ты вырастешь, тебе придется на собственном опыте убедиться, что жизнь не всегда такая легкая, малыш. Тут уж Эдди, буквально завизжал от смеха. Это твой самый говеный голос речи, какой мне только доводилось слышать. Держи ингалятор на готове, предложила Беверли, он еще может нам понадобиться. Вы нигде не видели оно, спросил Майк, когда зажигали спичку. Оно у — Оно ушло, — ответил Билл и тут же мрачно добавил. — Но мы все ближе к оно, к тому месту, где оно обитает. Я думаю, на этот раз оно от нас д досталось. — Генри, все идет за нами, — тихо просипел Стэн. — Я его слышу. — Тогда пошли, — предложил Бен. Они так и сделали. Тоннель... по-прежнему уходил вниз, и запах, та же неприятная звериная вонь, усиливался. Иногда они слышали Генри, но крики его доносились издалека и не особо их волновали. Все они чувствовали аналогичное ощущением отстраненности и разобщения с реальностью, которое испытали в доме на Нейблд-стрит, что пересекли границу этого мира и вступили в некую странную пустоту. Бил понимал, хотя тогда и не сумел бы выразить словами свои впечатления, что они приближаются к черному и опустошенному сердцу Дерри. Майк казалось, что он буквально слышит биение этого больного, аритмичного сердца. Беверли почувствовала, что какая-то злая сила окружает ее, сжимается вокруг нее, стремится оторвать от остальных, оставить в одиночестве. Занервничав, она раскинула руки, схватилась за руки Билла и Бена, и у нее создалось ощущение, что тянуться ей пришлось слишком далеко, поэтому она взволнованно крикнула «Возьмитесь за руки! Похоже, нас оттаскивают друг от друга!» Стэн первым понял, что снова видит. В воздухе возникло слабое, непонятное свечение. Поначалу он различал только руки. Одна сжимала руку Бена, вторая — Майка — потом разглядел пуговицы на заляпанной грязью рубашке Майка и кольцо капитана Миднайта, дешевый подарок из коробки хлопьев, который Эдди любил носить на мизинце. «Вы тоже видите?» — спросил Стэн и остановился. Остановились и остальные. Билл огляделся только сейчас, осознав, что вокруг неполная темнота. Света не так, чтобы много, но он есть». А тоннель, на удивление, сильно расширился, и они находились в помещении с арочным потолком, которое размерами не уступает, тоннелю Самнера в Бостоне. «Тоннель Самнера – транспортный тоннель под бостонской гаванью, соединяет Бостон с международным аэропортом Логана». «Превосходит!» – поправился он, когда осмотрелся со все возрастающим благоговейным трепетом. «Они...» Подняли головы, чтобы разглядеть потолок, который находился в пятидесяти, а то и больше, футок над ними, и поддерживался выступающими каменными ребрами. Между ними висели полотнища грязной паутины. Пол вымостили камнем, но его покрывал слой грязи, так что отзвуки их шагов не изменились. От закругляющихся к потолку стен их отделяли футов пятьдесят с каждой стороны. «Строители, похоже, свихнулись!» Над грохов такое Ричи нервно рассмеялся. Выглядит как кафедральный собор, выдохнула Беверли. Откуда идет свет? полюбопытствовал Бен. Судя по всему, п -п -п прямо из стен, ответил Бил. Мне это не нравится, заявил Стэн. «П Пошли, Генри дышит нам в спину. Громкий! Резкий крик разорвал сумрак. Потом раздались шелестящие, тяжелые удары крыльев. Из темноты появился темный силуэт. Один глаз горел, второй напоминал потушенную лампу. «Птица!» — закричал Стэн. «Смотрите, птица!» Оно пикировало на них, как заправский штурмовик. Чешуйчатый оранжевый клюв открывался и закрывался, показывая розовое нутро рта, нежное, как атласная подушка в гробу. Нацелилось оно прямо на Эдди. Клюв ткнулся в плечо, и Эдди почувствовал, как боль растекается по мышцам, будто кислота. Кровь потекла на грудь, Эдди вскрикнул, когда ему в лицо ударил поток тлетворного тоннельного воздуха, разогнанного крыльями «Оно». Птица развернулась и полетела назад. Глаз злобно блестел, вращаясь в глазницы. Блеск этот Пропадал лишь на мгновение, когда глаз закрывала тонкая мембрана века. Когти — оно. Искали Эдди, который, закричав, пригнулся. И когти вспороли рубашку, рассекли материю, нарисовав на спине Эдди неглубокие алые линии вдоль лопаток. Эдди, крича, пытался отползти в сторону, когда птица ринулась в очередную атаку. Майк рванулся вперед, сунув руку в карман, вытащил перочинный ножик с одним лезвием. Открыл его, и когда птица вновь попыталась подхватить Эдди, ударил ножиком по лапе. Ножик вошел глубоко, брызнула кровь, птица отлетела, а потом атаковала вновь, складывая крылья, превращаясь в пулю. Майк в последний момент отпрыгнул в сторону, ткнул ножиком, промахнулся, и лапа птицы с такой силой ударила ему по запястью, что рука онемела. Потом синяк протянулся до локтя. Перочинный ножик отлетел в темноту. Птица возвращалась, торжествующе крича, и Майк накрыл своим телом Эдди в ожидании худшего. Стэн шагнул к тому месту, где лежали мальчики. Встал над ними, маленький и аккуратный, несмотря на грязные руки, штаны, рубашку. И внезапно, как-то странно, вытянул руки вперед, ладони вверх. пальцы вниз птица издала очередной крик и спикировала на стена разминувшись с ним на какие то дюймы ветром волосы стена подняла после пролета птицы они вернулись на прежнее место стэн развернулся на сто восемьдесят градусов чтобы лицом встретить следующую атаку я верю в валых Танагр, хотя никогда ни одной не видел четко и ясно произнес он Птица закричала и заложила вираж, уходя в сторону, словно он в нее выстрелил. То же самое я могу сказать о грифах, о баллистых жаворонках с Новой Гвинеи, о бразильских фламинго. Птица закричала вновь, описала широкий круг и внезапно улетела в тоннель с пронзительным клёкотом. — Я верю в золотистого лысого орла! — крикнул след Стэн. Думаю, я даже верю, что где-то может быть птица Феникс, но в тебя я не верю, так что пошла отсюда, к чертовой бабушке. Убирайся, с скатертью дорожка, Джек. Он замолчал, и тишина всех просто оглушила. Бил, Бен и Беверли подошли к Майку и Эдди, помогли эти подняться. Бил осмотрел раны. Царапины не глубокие. Но, наверное, чер чертовски больно. Оно порвало мне рубашку большой, бил, Щеки Эдди блестели от слез, и в дыхании вновь слышался свист. Рев варвара исчез. С трудом верилось, что он вообще имел место быть. И что я скажу маме? Билл улыбнулся. Почему бы не начать волноваться об, об этом, когда мы выберемся отсюда? Прыснили лекарства, Эдди. эдди прыснул глубоко вдохнул потом чихнул это было круто чел похвалил Ричи стена чертовски круто стена трясло такой птицы нет ничего больше никогда не было и никогда не будет мы идем где то позади проорал генри Голосом совершенно свихнувшегося человека дико захохотал и завизжал. Он напоминал нечто такое, что вылезло через щель в крышу ада. «Я, Я и рыгала. рыгала! Мы идем, и, идем. И, доберемся и, доберемся до вас, и доберемся до вас, гребаные сосунки! Гребаные сосунки. Вам не убежать!», Вам не убежать. «Убирайся отсюда, Г Генри!» – прокричал в ответ Бил. «Пока еще есть время!» Генри ответил злобным, бессвязным криком, послышался шум шагов и в то самое мгновение Бил осознал предназначение Генри. Он был настоящим смертным, они не могли остановить его ингалятором или птичьим атласом, с Генри магия помочь не могла, он был слишком глуп. «Пошли, мы мы должны держаться впереди него». Они пошли, взявшись за рукой, порванная рубашка Эдди хлопала за спиной. Свет делался ярче, тоннель больше, они по-прежнему продвигались вниз по наклонному полу. А потолок ушел так высоко, что они его уже едва различали. Им казалось, что идут они не по тоннелю, а по гигантской подземной площади, приближаясь к какому-то циклопическому замку, Стены пылали зеленовато-желтым огнем, запах усиливался, и они ощущали вибрацию, возможно, настоящую, а возможно, существующую только в их воображении, вибрацию, мерную и ритмичную, более всего похожую на сердцебиение. «Тоннель заканчивается!» — закричала Беверли. «Посмотрите, там глухая стена!» Но, подходя ближе... муравьи на этой громадной площади, вымощенной огромными плитами, каждая из которых размером превышала Бесси парк, они увидели, что стена не совсем глухая, в нее встроили одну дверцу. И пусть стена поднималась на сотни футов, дверца эта была очень маленькой, не больше трех футов в высоту из тех, что можно увидеть в книге сказок, изготовленная из толстых дубовых досок. сцепленных вместе крестообразными полосками железа, они все разом поняли, что дверца эта предназначена для детей. В голове Бена вдруг зазвучал голос библиотекарши, читающей малышам. «Кто идет по моему мосту?» И он видел малышей совсем крошек, наклоняющихся вперед с застывшими и серьезными лицами. А в их взглядах стоял вечный вопрос любой сказки. «Обведут монстра вокруг пальца? Или оно набьет брюха. Дверцу украшал какой-то знак. У ее подножия лежала груда костей. Маленьких костей. Один только бог ведал. Скольких детей. Они подошли к обиталищу «Оно» и знак на двери. Что он означал? Билл решил, что это... Бумажный кораблик. Стэн увидел птицу, взлетающую в небо, возможно, феникса. Майк лицо под капюшоном. И, наверное, если бы капюшон сдвинулся, оно принадлежало бы полоумному бучу Бауэрсу. Ричи увидел два очкастых глаза. Беверли кисть, сжимающуюся в кулак. Эдди поверил, что перед ним лицо прокаженного, проваленные глаза, оскаленный рот – болезнь. печатанное в лицо. Бен Хэнском увидел груду бинтов, от которой вроде бы шел запах древних пряностей. Позже, в одиночестве, крики Рыгала все еще звучали в ушах. Добравшись до этой дверцы, Генри Бауэрс увидит на ней луну, полную, круглую и черную. «Я боюсь, Бил, У Бена дрожал голос. «Без этого никак нельзя!» Бил дотронулся до костей мыском, а потом раздавил в пыль, наступив ногой. Он тоже боялся. Но следовало помнить от Джорджа. Оно оторвало Джорджу руку. Косточки от руки лежали в этой куче? Да, разумеется, лежали. Они делали это ради тех, кому эти кости принадлежали. Джорджа, не остальных, тех, кого притащили сюда – Тех, кого еще только могли притащить, Тех, кого оставили разлагаться в других местах. Нельзя. А если она заперта? — пискнула Беверли. Она не заперта, — ответил Билл. А потом поделился истиной, которую знало его сердце. Такие места никогда не запираются. Он поднес правую руку. со сведенными вместе пальцами к дверце и толкнул. Она распахнулась, окатив всех потоком желтовато-зеленого света. Тут же в нос ударил запах зоопарка, невероятно сильный, невероятно насыщенный. Один за другим они пролезли в сказочную дверцу и очутились в логове Оно. Бил, бил, бил.